Часть первая Библейские притчи Бесплодная смоковница Когда вышли из Вифании, Иисус взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней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 которую ты проклял, засохла?» Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет гореть сей, поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам,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 Глава 11. Стихии с 12 по 14, из 20 по 26. Вилтосар в пир. Вилтосар царь сделал большое пишество для тысячи вильмор своих, и перед глазами тысячи пил вино.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 Тогда по велению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Даниил, глава 5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 «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших»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 И не пошел. «Который из двух исполнил волю Отца?» Говорят ему, первый. Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мы, тари блудницы, вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мы, тари блудницы, поверили Ему». Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 32 Виноградник Навуфея У Навуфея, Изреилитянина в Изреили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 И сказала ему изавель жена его, что за царство было бы в Израиле, если б ты так поступал. Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник, навуфея-израилитянина. И написала она от имени Хава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Науфеем.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 и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать, что Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказал Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Новофея из который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер» когда услышала хав что Навуфей-израилитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встала Хав, чтобы пойти в виноградник Навуфея-израилитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Ильи-фесвитянину. «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии,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 Ировоама, сына Наватова, из дома Вас и сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Так же его и Иизавели, сказал Господь, псы съедят Иизавель -за, за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого как Ахав, который предал Сабы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена, его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых.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 Я не бед в его дни. Во дни Сына Его наведу беды на дом его. Третья книга царств, глава 21, стихи с 1 по 29. Версавия, Урия и Давид.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 Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия Хиттиянин также поражен и умер. И пошел посланный от иуава к царю в Иерусалим и пришел, И рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному, Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иерова Алова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок Жорного, и он умер в Тевеца? Зачем вы близко подходили к стене? Тогда посланный сказал Давиду.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 Вторая книга царств, глава 11 стихи с 2 по 27. Гибель Самсона Полюбил Самсон одну женщину, жившую на долине Срек. Имя ей Долида. К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей, уговори его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 то я сделаю избессилен, и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказал ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не силы его.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 «Бог наш предал в руки нашей врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали, «Позовите Самсона из дома темничного, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами.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 Отца его. Книга Судей, глава 16, стихи с 4 по 31. Давид и Саул Давид жил в безопасных местах Иенгадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря «Вот Давид в пустыне Енгадди.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 Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как же них замедлил, то задремали все и уснули, но в полночь раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему!»